Глава шестая. Пока я был в душе, домой вернулась света. Когда я открыл дверь ванной, она открыла дверь своей комнаты. «Привет, братец!» — улыбнувшись, помахала она. «Как жизнь?» А в следующий миг ее взгляд зацепился за мое левое предплечье. «Что случилось?» Она подлетела ко мне и, схватив руку, осторожно поднесла ее к своему лицу. «Откуда это?» «Хм, ничего от тебя не скроется», — усмехнулся я. Представляешь, к Мишке заезжал, а когда вышел от него, на меня шалевый тип на электробайке чуть не наехал. Идиот, под врук гоняет, как по трассе. Чуть не наехал, с легким подозрением повторила она. И ты... ты не увернулся от электробайка? Настолько поздно его заметил, что ли? Ну, знаешь ли. Сделав шаг назад, я скрестил руки на груди и покачал головой. Я не супермен какой-нибудь. Хорошо, хоть успел отпрыгнуть, но упал и ободрал руку. Да еще и штаны с рубашкой немного испортил. Посмотришь? Она нахмурилась и посмотрела мне в глаза. «Стас», — протянула Света, — «а ты ничего от меня не скрываешь?» «А что я должен от тебя скрывать?» «Да мало ли, все это очень подозрительно. Утром ты говоришь мне быть осторожнее, смотреть по сторонам, а вечером сам приходишь в ссадинах». «Во что ты ввязался?» «Я ни во что не ввязывался», — твердо заявил я. мне кажется, ты меня обманываешь», — тихо проговорила она. «Я?» — выпалил я. «Как я могу? Мы ведь...» Я сжал кулаки и отвернулся. Все-таки она была права. Я действительно соврал ей, но ради ее же блага. Проклятые Граймы и все, кто с ними связаны. «Ну, Стас...» Ласково проговорила Света и коснулась моего предплечья «Что случилось?» «Ничего. Я уже все рассказал», — буркнул я. «То есть вот когда...» — подняла она бровь, отпуская меня. «Не хочешь со мной разговаривать? Ну и пожалуйста!» Она развернулась и скрылась в своей комнате. Через миг из-за двери донеслось. «И шмотки свои сам стирай!» Уже в который раз за день я выргался и угрюмо потопал в гостиную мою комнату. Плюхнувшись на диван, отправил сообщение Мишке, чтобы знал, что я сегодня был у него. Включил телек и начал меланхолично переключать каналы. Старое кино, глупая комедия, кислотный клип, клип с силиконовыми девками, клип с закосом под ужасы, мультики, мультики, рисованный сериал. Суд оказался на стороне ответчика. Представитель ответчика, член совета директоров группы компаний «Кримсон-Д» в интервью нашему каналу сообщил, что строительство начнется в самые короткие сроки. Через секунду на экране появился этот самый представитель, весьма знакомый мне Хромин Петр Сергеевич. Второй советник синдиката очень хорошо держался в кадре, а я, презрительно скривившись, слушал его речь. Итак, из этого телевизионного сюжета можно сделать вывод, что активисты и нанятый ими юрист не смогли отстоять исторический парк, точнее, его часть. Видимо, на всю территорию багряные псы не замахивались. Кстати, по словам Хромина, компании псов будут строить там не только торговый центр, но и несколько жилых домов, хотя суть это не меняет. Парк жалко. Я улегся поудобнее и стал дальше переключать каналы. Наткнулся на шоу, в котором ведущий весело обозревает популярное в интернете видео на фоне пледа в тигровую полоску. Тяжелый выдался день. Сейчас полежу и... Из кухни доносился звон тарелок. Открыл глаза и вяло огляделся. Я в том же халате, в который переоделся после душа, но под покрывалом. Светиным. Телевизор выключен. В комнате, несмотря на задернутые шторы, довольно светло. Шерлок. Дело раскрыто. То, что мне во сне привиделась сестра, было явью. От усталости нервов я крепко уснул под телевизор. И чуть позже ко мне зашла света. Я даже постель не расстелил свою, заснув на диванной подушке. Мои же спальные принадлежности остались лежать в диване. Какая же у меня все-таки заботливая сестра. Хотя я всегда это знал. Чувствовал себя паршиво. Я здорово виноват, что расстроил ее. Но другой вины за мной нет. Я все делал правильно, так, как нужно. И все же мне хочется извиниться. Врать, свете это низко. Выдохнув, я поднялся на ноги и сделал короткую разминку. Не столько ради самой разминки, сколько для того, чтобы оттянуть время своего выхода из комнаты. Итак, какую тактику выбрать? Сделать вид, что ничего не было и вести себя как обычно? Извиниться за резкость? Хотя вроде особо резок-то я и не был. Или же извиниться и рассказать всю правду? Ну нет, это сразу отметается. Ведь еще немного все уладится, и мы снова заживем своей спокойной жизнью. Незачем волновать сестру. Раздвинув двери, разделяющие мою комнату и кухню, я, улыбаясь, произнес. «Доброе утро! Как вкусно пахнет!» Света, переворачивающая ладьи на сковородке, одарила меня хмурым взглядом. Улыбка сползла с моего лица. Сестренка выглядела помятой. Глаза припухшие, красные. Под ними мешки. «Прости», — вырвалось у меня. «За что?» — вновь повернувшись к сковородке, спросила она. «Ты плакала из-за меня, да?» «Да», — кивнула она вновь, впившись в меня взглядом. «А потом плохо спала, пока ты дрых без задних ног. Очень неприятно, знаешь ли, когда от тебя что-то скрывают». Но я... Если собираешься оправдываться, то лучше иди умывайся. Хорошо. На бельевой веревке в ванной сушилась моя вчерашняя рубашка и еще несколько футболок. В машинке крутились темные вещи, наверное, мои брюки. Я умылся, почистил зубы и побрился. Когда вышел, Света уже сидела за столом. Спасибо за завтрак. Поблагодарил я, заняв свое место из-за то что укрыла меня вчера и закрыла дверь. «Пожалуйста», — буркнула сестра. «Ладьи с вареньем, вкусно и сытно. Я сам не заметил, как моментально съел половину из того, что света напекла. Все-таки использование способностей Вайлорда требует немалых энергетических затрат. Я и вчера вечером есть хотел, а сейчас и подавно. Сегодня ребята собираются у Миши. Не хочешь пойти со мной?» Посмотрев на меня хмурым взглядом, Света снова сосредоточила все свое внимание на своей кружке с чаем. «И что? Ты хотел бы, чтобы я пошла?» Пробурчала она спустя несколько секунд. «Конечно», — с готовностью ответил я. «А Настю позовешь?» Серьезным взглядом придавила меня сестренка. «А при чем тут она?» Я опешил. «А почему бы тебе не позвать свою девушку на вечеринку?» «Ну...» — протянул я. «Ты же знаешь, официально мы не встречаемся». «Что значит официально?» — спылила Света. «Государственные чиновники сертификаты на встречание не выдают». «Да при тут чиновники? Я совсем потерял нить разговора. Ты же прекрасно понимаешь, что я имею в виду». «Что? Что просто трахаешься с ней? О будущем бы подумал, братец. Ли ты так и хочешь до старости вдвоем сестрой жить?» «Так, стоп», — нахмурился я. «Куда это тебя занесло?» И вообще, а сама-то не хочешь о будущем подумать? Тоже решила с братом до старости жить. «Вот женю тебя сначала, потом о себе подумаю», фыркнула она, будто мне это нужно. а а замахала она руками и скачала на ноги. «Брат, сколько можно уже? Пора двигаться вперед. Пора серьезно подумать о своем счастье. Вместо этого что? Скрываешь от меня что-то, цепляешься за нашу с тобой обыденную жизнь. А что?» «Наша с тобой жизнь чем-то плоха?» – процедил я. «Хороша. Но этого ли ты хочешь? Я хочу, чтобы все было тихо и спокойно». Еле слышно проговорил я, медленно поднимаясь за стола, чтобы моя маленькая сестренка чувствовала себя в безопасности и улыбалась. «Маленькая?» – прошептала она. «Хотела бы я быть маленькой, но ты и сам знаешь, что это невозможно». «Тогда чего хочешь ты?» Спросил я, глядя в ее кореи глаза. «Ты и сам прекрасно знаешь. Я хочу, чтобы ты обрел счастье и покой. Чтобы жил ради себя, а не загонял себя в клетку». Несколько секунд мы молча стояли друг напротив друга. Затем я выдохнул и кивнул После чего развернулся и начал убирать со стола. Света, не сказав ни слова, присоединилась ко мне. «Посмотрим что-нибудь?» Спросил я, когда мы закончили. давай — отозвалась она. «Сейчас мы просидели перед телевизором, практически ни о чем не разговаривая. Затем я сказал ей, что собираюсь на пробежку. «Не хочешь со мной?» «Побежали», — кивнула сестра. Вдвоем отправились на стадион, где и намотались десяток кругов. После этого я приступил к различным беговым упражнениям и прыжкам. Света удивилась такому выбору, но докапываться с вопросами не стала и присоединилась ко мне». Затем позанимались на турниках и брусьях и рванули домой. Сестра первая пошла в душ. Я же задумался о планах на ближайшие дни и решил проверить свой кошелек. Собственно, взяв в руки сумку, я вспомнил, что сунул в нее вчера камень-душ. Нужно бы переложить. Открыв замок сумки, я опешил. Камни не было. Я начал восстанавливать в голове последовательность событий вчерашнего вечера. Бегал с камнем в руке. Сел в машину, положил сумку. Открывал сумку, чтобы достать ключи, но открывал другой карман. Основное отделение вроде бы не трогал. Да и потом, если бы я выронил камень душ, услышал бы, верно? Стало быть, он точно был в сумке. Так. Когда мы отправились на пробежку, входную дверь заперли. Когда я пришел домой, дверь тоже закрыл. Я ведь всегда проверяю. Хм. Я выглянул на лестничную площадку и уставился на замок. Грубый взломщик его точно не скрывал. Правда, это знание не отметает вероятности того, что в дом мог заглянуть посторонний, умыкнуть камень и закрыть за собой дверь, как ни в чем не бывало. Какие еще варианты? Я задумался. Взгляд скользнул по светиной сумке. Но это точно невозможно. Света может залезть в мышка шкаф с вещами, чтобы забрать грязное белье но к некоторым ящикам и сумкам она не прикасается, уважая право на личное пространство. Я снова заглянул в основное отделение своей сумки. Разумеется, камень душ не появился сам собой. Я зачем-то засунул руку в сумку. Хм. Поводив рукой по подкладу, я вместе с сумкой отправился в свою комнату и включил настольную лампу. Посветил внутрь. Так и есть. На подкладе куча маленьких дырочек. Будто бы от горящих искр. Вчерашний камень душ мне казался легче своих собратьев. Легче. Пожалуй, он был теплым. Да, определенно он был теплее. Очень интересно. пробормотал я себе под нос. Услышав, что вода в ванной выключилась, еще раз заглянул в сумку и отнес ее на место. Через пару минут из ванной вышло Света в халате и с полотенцем на голове. Братец, поймав мой взгляд, сказала она. «Если хочешь, я составлю тебе компанию сегодня вечером». Сестра добродушно улыбнулась. «Как и ожидалось, ты пришел один». Миша не скрывал, что расстроился. «А с чего ты решил, что со мной будет кто-то еще?» — хмыкнул я и вошел в его съемную квартиру. «Было предчувствие, что ты можешь захватить с собой сестру». Горько вздохнул он, принимая из моих рук пакет с бутылками и закусками. «Ух ты!» — искренне удивился я, снимая кроссовки. Ведь предчувствие тебя не обмануло. Я действительно ее позвал. А она согласилась. А потом она узнала, что сегодня стартуют какие-то колоссальные скидки на очередной обучающий курс по дизайну, который она уже очень давно хотела пройти. Она сразу купила его и пришла ко мне извиняться. Уж очень ей хотелось посмотреть и опробовать новые знания. «Понимаю», — самым серьезным видом кивнул Миша. «Понимаешь?» «А то». «Я же говорил, что пропустил выпускной в шараге, потому что в тот день ко мне пришел новый графический планшет». А -а", лаконично ответил я. «Видимо, и правда ее понимает». «Так что я полностью поддерживаю твою сестру», — улыбнулся Миша. «Жалко, конечно, но совершенно не осуждаю». Разговаривая, мы прошли в гостиную, где в окно курил Дэн. Наш разговор о свете он частично слышал, так что дополнительных вопросов задавать не стал. «Ну, как твое здоровье?» Усевшись на диван, поинтересовался я у Миши. «Да более-менее. Он неопределенно повел рукой. Болит еще?» «Болит. но ничего, быстро заживает. На работу не влияет. Сам как? Чего нового?» Его голос звучал немного неуверенно. «Ну да, Миша ведь хранитель моего секрета. Все по-старому». Развел я руками. Возможно, наш разговор получился бы более откровенным, если бы в квартире мы с Мишей были одни. Но, к счастью, я пришел недостаточно рано, чтобы стать первым гостем. Вскоре прибыли Олег с Таней. Эта парочка, помимо алкоголя, принесла с собой домашние салаты в контейнерах. В таких вопросах на них всегда можно положиться. Простенько сервировав стол, мы расселись, и Олег, убедившись, что Миша не спешит с тостом, первым взял слово. «Здорово, что все мы собрались. Миша, я рад, что ты разобрался со своими проблемами. За тебя, дружище!» Широко улыбаясь, произнес он, «чтоб все у тебя было хорошо». Мы чокнулись и выпили. «О, так это же безалкогольное», — удивленно отметил Дэн, сверливший взглядом одну из бутылок, которые принесли Олег с Таней. «Ошиблись, что ли?» — улыбнулся он, обращаясь к единственной девушке в нашей компании. Только в ее стакане было налито пиво из этой бутылки. «Да не», — мотнула она головой. «Просто на днях не очень хорошо себя чувствовала. Антибиотики назначили. Так что сегодня я на безалкогольном». «Оно хоть вкусное?» — подал голос Миша. «Дайте попробовать». Потянулся он рукой к открытой бутылке. «Не переводи продукт», — наигранно серьезно пробасил Олег, легонько хлопнув его по кисти. Посиделки шли как обычно, легко и весело. Через какое-то время мы начали вспоминать школу и студенчество. Все вместе мы учились в девятом классе, после которого Олег на шесть лет ушел в полицейскую академию. Мы же четверо доучились до выпуска. Затем я и Дэн оказались в одной группе в ВУЗе, а Таня и Миша разошлись по колледжам. А так как они пошли туда после одиннадцатого класса, Выпустились на полтора года раньше нас с Денисом. «Только не курите здесь. Идите на улицу», — попросила Таня, когда мы потянулись за сигаретами. «А что?» — удивился Миша. «Я не против. Много нас, а комнатка маленькая. Пойдемте выйдем, воздухом подышим», — поддержал свою возлюбленную Олег. Раньше это никого не смущало. Продолжал недоумевать хозяин квартиры. «Да пошли уже. На улице и правда будет лучше». Дэн мотнул головой в сторону выхода, а потом ехидно покосился на Таню. Мы спустились во двор и отошли подальше от окон. «Так и будете в шпионов играть», усмехнулся Дэн, опускаясь на пустую лавочку под деревьями. «А? Ты о чем?» Попытался изобразить удивление Олег, но получилось у него это не слишком натурально. «Признаваться не хотите?» Продолжил ухмыляться Денис. «В самом деле не понимаю, о чем ты», покачал головой Олег миша придвинулся ко мне и негромко спросил стас а ты понимаешь о чем они шепчутся кто знает выдохнув дым ответил я вероятно вскоре тайная станет явным миша посмотрел на нас как на душевнобоных и покачал головой кстати олег дэн сделал вид что решил сменить тему а вы станете а когда уже жениться будете мы же уже говорили что как только так сразу хотя замялся он «Может быть, уже и скоро». «Правда?» – оживился Миша. «Круто! Рад за вас!» Теперь уже Денис окинул его задумчивым взглядом и устало выдохнул. «Ничего удивительного, что из всех нас именно ты вляпался по самую голову в собачье дерьмо». «А?» – не понял Миша. И стал внимательно осматривать травку возле своих ног. «Это он так бульдога завуалировал», – пояснил я. Сигареты медленно дотлевали т достал еще одну миша к нему присоединился слушайте парни мы отойдем ненадолго обратился я к друзьям демонстративно хлопнув олега по плечу секретничать собрались ну давайте давайте отозвался Денис, а мы пока тане расскажем пусть поревнует немного мы отошли метров на двадцать и остановились возле стены трансформаторной будки разрисованной граффити ну чего звал улыбаясь спросил олег Сегодня он был в довольно хорошем настроении. А то ты не догадываешься. Учитывая последние новости, кивком головы я указал на дом Миши, в котором осталась Таня. Ты все еще хочешь дуэли с бульдогом? Олег мигом посерьезнел. Через пару секунд он решительно кивнул. Разумеется, я хочу, чтобы мои дети жили в мире, в котором им не нужно бояться преступников. В мире, в котором пойманные преступники отправляются в тюрьму или на расстрел. Они выходят на свободу едва ли не в тот же день, когда их поймали. Я хочу, чтобы преступники получали по заслугам. Бульдог, он... он зло. Он должен быть наказан. И если с помощью закона остановить его безумство не получится, я сделаю это своими руками. То есть ты, наоборот, стал еще более решительным? Покачал я головой. Разумеется. Уверенно повторил Олег. Хорошо. А что с секундантом? Мой друг вмиг растерял боевой настрой и отвернулся. Глеб, ну тот старшой, на которого я надеялся, отказал мне. Еще и читал, как мальчишку. Мол, полицейский не имеет права затевать драку, не относящуюся к служебным делам. Тьфу. Он плюнул себе под ноги и растер подошвой. Говорит, если продолжу страдать ерундой, это добром не кончится. Что если буду у всех полицейских вайлордов спрашивать, кто-нибудь сдаст меня начальству? «Ожидаемо», — кивнул я. «Ожидаемо?» — округлил глаза Олег. «А я вот не ожидал, что он назовет это все ерундой. Не должен драться просто так», — передразнил он своего коллегу. «Просто так ядрить его». Олег сжал кулаки и достал две сигареты. Одну протянул мне. «Может быть, это знак?» — спросил я, закурив. «Может быть, сама судьба тебе намекает, что не стоит устраивать шиде с бульдогом, а вместо этого нужно извиниться?» и отозвать свой запрос. «Ты с ума сошел, Стас? Назад дороги нет, да и не рвусь я назад!» «Балбес!» — выдохнул я. «Твой ребенок еще не родился, а ты уже рискуешь сделать из него безотцовщину!» «Эй, Стас!» — нахмурился он. «Следи за... не затыкай меня!» «А слушай! Раз уж ты такой решительный, я попытаюсь найти тебе достойного секунданта!» «Правда?» — изумленно выпятил глаза мой друг. «Спасибо, Стас. От души. Но у меня есть два условия», — строго произнес я. «Во-первых, ты никому лишнему не рассказываешь о ШД, ни до, ни после поединка. В первую очередь, этот запрет касается твоих служивых коллег. Понимаешь?» Он сдержанно кивнул. «Ну а во-вторых, ты до ШД расскажешь Дэну и Мише о поединке». «Стас, зачем? Мишка же переживать будет. Подумает, что это из-за него». «Но это и так из-за него», — хмыкнул я. «И он вправе знать, к чему привели его действия. Ты будешь сражаться, чтобы отомстить за друга. Правда, друг тебя об этом не просил». «Ты грайм, Стас», — поморщился Олег. «А вот это обидно было», — хмыкнул я. «Но у тебя в любом случае есть возможность отказаться от ШД. Тогда и Миша ничего говорить не потребуется». «Ты прекрасно знаешь, что такой возможности у меня нет», — выдохнул он. «Ладно, полагая форму изложения, я могу выбрать любую. Какая тебе больше нравится?» — кивнул я. «Главное — передать суть». «Хорошо, подумаю на досуге». «Ну что, пойдем?» «Идем». Мы двинулись в сторону заждавшихся нас ребят. «И это, Стас», — вдруг вспомнил Олег. «Танюхи, не говори. Ни слова». «Ну и про...» — он замялся. «Ребенка тоже». Она не хочет пока никому ничего прямо рассказывать. Какие-то бабские заморочки. Договорились. Мы вернулись к ребятам и все вместе пошли обратно в квартиру. Мы весело проводили вечер. Несколько раз еще выходили на улицу, пока Таня не объявила, что им пора домой. Наспех все вместе помогли убраться Миша и, попрощавшись с ним, отчалили. Влюбленной парочке было с нами совсем не по пути. Их дом располагался в противоположной стороне. Так что компанию мне составил Дэн. «Ну а чего вы там с Олегом замышляете?» Заискивающе спросил он, ткнув меня локтем в бок «Колись. Он сам тебе расскажет скоро». «Да? Буду ждать и гадать». «Кстати, по поводу этого. Я показал руками огромный невидимый живот. Олежа попросил молчать». «Да я уж понял», — отмахнулся Дэн. Странные поверья в духе «счастье любит тишину» или «тьфу-тьфу-тьфу не сглазь». «А ты не разделяешь их?» — поинтересовался я. «Хм, мне больше нравится обратный вариант», — заявил он и охотно начал объяснять. «Вот смотри, всплеск негативных эмоций призывает граймов. Это все знают. Как и то, что если после всплеска взять себя в руки, можно протянуть дольше и дождаться прихода вайлордов. А все потому, что грайм...» как некоторые выражаются, начинает готовить, вводить жертву в отчаяние, чтобы она пропиталась негативом. К чему-то это. Поинтересовался я, припоминая, что когда-то под алкоголь, возможно, я уже слышал подобную речь от Дэна. А может и нет. Но в любом случае, вряд ли он выдавал столь складный экспромт. А к тому, что положительные эмоции тоже можно накапливать. Как тебе? Забеременела и рада? Всем рассказывай и гладь животик. Говори, какой прекрасный детенок родится. Каким он будет здоровым и счастливым. Типа, готовить как Граем, только в позитиве? Хмыкнул я. Угу. И не только будущих детей, а любые свои светлые начинания. Напитывать их словами и эмоциями. Тогда ты с большей вероятностью добьешься успеха. Проверял? Работает? В чем-то да. Серьезно кивнул он. Вот смотри, например, сейчас мне придет сообщение и сегодня вечером у меня будет секс. Раз, два, три. Не работает, хмыкнул я. Обязательно придет. И обязательно будет. Ждем, ждем, ждем. Раздался писк его телефона, и Дэн победоносно вскинул кулак. То, что ты сам недавно и написал, не считается, да? Спросил я, глядя, как он с довольным видом читает сообщение. Готовить позитив. «Вовсе не значит ничего не делать и только болтать», — важно заметил он. «Усилия тоже прилагать нужно». «К тому же я не мог ведь быть уверенным, что первое же окажется этим вечером свободно», — весело подмигнул он мне. «Сколько у тебя их сейчас?» — из пустого любопытства поинтересовался я. «Если ты про активные варианты, то четыре». «И все они знают, что они у тебя не единственные». Он посмотрел на меня, будто на нерадивого малыша, и снисходительно вздохнул. Догадываются, Стас. В этом и заключается суть свободных отношений. Не хочешь попробовать? Я тебе уже говорил, это лучше, чем играть с девичьими сердцами. Нет, спасибо. Быстро ответил я. Вскоре наши пути с Дэном разошлись. Как и обычно, мне помахали ручонками местные ночные бабочки, стоявшие на своем рабочем месте. но ну, а еще спустя несколько минут я увидел бетонные плиты, огораживающие парк. С интересом прошел вдоль бетонного забора и через какое-то время попал-таки в парк. Как и говорили по телевизору, Кримс-НД получили только половину парка. Ее отгородили и немедленно начали работы. Несмотря на то, что на часах была практически полночь, а на календаре — суббота, на хорошо освещенной территории работали бульдозеры и экскаваторы. Я пересек открытую половину парка и пошел дальше. Мысли об уничтожении исторического места памяти постепенно исчезли из моей головы, а на их место пришли другие, куда более насущные. О том, что завтра я собираюсь добыть секунданта для Олега, и ради этого мне предстоит совершить очень тяжелую вылазку.